который закрепит особые отношения и постоянно растущие связи, существующие между нашими великими странами. Договор этот принесёт нам новую безопасность и процветание. Хватит пустопорожней болтовни, Баркер, ближе к делу, нетерпеливо сказал королева. Джек заставил себя глянуть прямо в объектив, стоявший перед ним камеры.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 «И чего это он тут молол?» — спросил Спигги, совершенно сбитый с толку, длинными учеными словами. «Джек Баркер отдал нашу страну в залог японскому банку!» — воскликнула королева. «Бог ты мой! Вы шо ж теперь по-японски должны будем говорить?» — изумилась Вайолет. «Уж я во всяком случае не стану!» — заявил Уилф. — Слишком старый, а, чёрт побери, чтобы учить ещё один язык. Я по-английски-то еле балакаю. Один мой знакомый, — заметила Беверли Трэдглд, — сходил как-то разок в японский ресторан. Жуть, говорит, полная, кормили одной сырой рыбой. — Пусть они не думают, — возмущённо начала Вайлет, — что стоит им сюда заявиться, и мы сразу перестанем готовить рыбу по-нашенски.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 Мам, поди-ка посмотри, сказала она. Теперь показывали Мал широкую аллею в Сент-Джеймском парке, ведущую к Векингемскому дворцу, вдоль которого стояли толпы людей. Некоторые размахивали сине-красно-белыми флажками, другие флагами с восходящим солнцем. Королева, имевшая в таких делах огромный опыт, была совершенно ясна.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 Лица лондонцев исчезли с экрана, и камера показала золочёную карету, которую везла четвёрка белых лошадей, украшенных плюмажем. Карета проехала по даркой Адмиралтейства и двинулась по малу. Толпа продолжала ликовать, хотя сквозь зашторенные окна не видно было сидящих внутри пассажиров. "Кिचоты, а не обезьян, приветствовали бы точно так же", в ярости воскликнула королева. "А мы и были обезьяннами, мама, жили в зоопарке, и публика ходила на нас глазеть. Я рада, что вырвалась оттуда". Королева заметила, что спигги тихонько придвинулся поближе к канью. В комнате стало невыносимо жарко. Королева чувствовала, что ей надо скорее выйти на свежий воздух, в висках у неё стучало. Когда экипаж свернул в ворота Букингемского дворца, Тони Трэдголд спросил. «Кто ж там в карете-то? Откуда мне знать?» — огрызнулась королева. Картинка на экране сменилась. Теперь под Тауэрским мостом проплывал японский фрегат. Шеренги английских и японских моряков на палубе отдавали честь. Королева презрительно фыркнула.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 в головном уборе с флёр-де-ранжем вторая в серой визитке и цилиндре а это ещё кто чёрт возьми воскликнула королева камера послушно приблизилась чтобы ей было виднее то был её сын эдвард с пасмурным лицом и тусклым взглядом он держал за руку свою невесту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 крикнула королева. Теперь его заставят жить в Токио в качестве ее принца-консорта. Она яростно тыкала пальцем в лицо Саяко на экране, сразу и навсегда не взлюбив свою новую невестку. Тут раздался громоподобный гул. На экране засинело небо над Бутингемским дворцом, на переднем плане торчал пустой флагшток. В вышине с воем возникли бывшие красные дьяволы самолёты британских воздушно-десантных войск теперь окрашенные в жёлтый цвет и принялись крутить над дворцом замысловатые петли и бочки, вызывая восхищение толпы. Эдвард мрачно наблюдал, как самолёты исчезают над южной частью Лондона. Вот тут-то оно и произошло. По флагштоку Высокомерный хлопая на ветру, медленно пополз вверх флаг. Флаг был японский. Что? Мир уже совсем чёрт подери сошёл с ума, закричала королева. Опираясь на руку Эдварда, Саяко нагнулась, по его виду можно было заключить, что сейчас она поднимет нечто такое, благодаря чему её мгновенно полюбят миллионы сидящих у телевизора обожателей животных. Она выпрямилась, и камера показала то, что Саяко зажал под мышкой. Это был Гаррис в украшенном флёрдоранжем ошейнике Гарис. Ах ты поганый маленький предатель, взвизгнула королева. Гарис листиво заглядывался яков в глаза. Император протянул руку, чтобы погладить английскую собачку. Гарис оскалил зубы и рычал. Император по глупости ещё раз попытался приласкать собачку, но успех не имел. Гарис злобно вцепился в большой палец императора. Император хлестнул Гариса перчаткой и в тот же миг утратил расположение всей английской телеаудитории. Гарис злорадно оскалился, а потом залился яростным лаем. Камера показывала его всё более крупным планом.